Глава четвертая Утром я проснулся от звона будильника. Странно. Будильник был поставлен на одно и то же время, на шесть утра. Однако он никогда раньше не звонил, потому что Нанаса Анаэсан выключала его на минуту раньше и будила меня поцелуем в щеку и ласковым «Синдзикун, пора вставать, в школу опоздаешь». Может, потому Синдзи и любил эти утренние пробуждения, запах кофе и жареных тостов или яичницы, теплые губы на щеке. Тихий утренний разговор на ничего не значащие темы. Несколько минут наедине с Анаэ Сан. Это было только его время. Нанаса часто приходила домой поздно, когда Синди уже спал, но всегда вставала раньше его и успевала приготовить завтрак. Но сегодня завтрака не было. Я встал, выключил надоевший будильник и заправил постель. Как говорил адмирал Маккартур, как бы ни сложился твой день, тебя дома будет ждать заправленная постель. Заглянул в комнату Нанаса Анаэсан. Сан. Убедился, что ее футон был не расправлен. Приготовил себе яичницу, кофе с молоком, торопливо заглотнул все, оделся и ушел в школу. Волноваться пока не о чем, думал я по дороге. Подумаешь, не пришла домой. Она, в конце концов, взрослая девушка. Кстати, а сколько на ананасы сан лет? И почему даже в голове я зову ее Анаэсан? Ладно, я не знаю, сколько ей лет, но выглядит она лет на двадцать. Хорошо, на двадцать пять максимум. Так вот, значит, она — взрослая девушка со своими потребностями. А сколько я ее знаю, она все время дома или на работе. Так что ничего удивительного. Загуляла, наверное, немного, да с кавалером, каким задержалась. Тут, на удивление, внутри возмутился синдикун протестуя. «Ой, ладно», — подумал я, поморщившись. «Просто на работе задержалась, без кавалеров. Может, срочная командировка? Да мало ли что. Кстати, а где она работает?» Я покопался в памяти возмущенного Синди и понял, что о работе сестренки Нанаса данный индивид не знает ничего. Она работает где-то в пригороде, в районе Сейтеки. У нее очень хорошие отношения с ее начальницей. Работа тяжелая, часто допозна. Все. Да любой японец работает тяжело и допоздна. Это ж черта японского характера. С другой стороны, если бы старшая сестричка Нанаса уехала в командировку, она бы обязательно уведомила меня. Наверняка приготовила бы Бента. Завтрак в коробочке. И кофе в тормоз на люлабы Потому как это в ее характере. Значит, будем исходить из того, что у нее не было такой возможности. Например, срочная командировка. А телефон? Нет, в этой Японии еще нет мобильников у каждого встречного, но есть телефон у домохозяйки внизу, тихой старушенции на первом этаже. Пару раз Нанаса предупреждала меня, что задержится на работе через эту комендантшу. Хорошо, подумал я, хорошо. Произошло что-то экстраординарное, но пока паниковать рано. Да, рано. Паниковать мы начнем, если на нас и анаэсан не придет завтра. И послезавтра. Вот тогда наступит время для паники и всего такого прочего, а пока надо идти в школу и исполнять свой долг самурая, пытаясь не заснуть на уроках и произвести хорошее впечатление на учительский состав, по возможности не влипая в приключения. Школьный день прошел, как и полагается школьным дням, неприметно и скучно. Разве что со мной рядом снова пристроилась Аячан, чан изображая из себя верного оруженосца при дворе короля Артура. Судьи и его компания усиленно не замечали меня, исключив из круга своего внимания, а я, в свою очередь, вел себя тише воды и ниже травы, исключая возможность придраться ко мне на пустом месте. Так что школьный день прошел спокойно. По дороге домой ко мне снова пристроилась Ая-Чан, молча, словно делала это всегда. Я также молча кивнул ей, и мы пошли, провожаемые взглядами школьных сплетников и сплетниц. Даже не хочу думать, что у них в головах второй день творится. На том же самом месте, где вчера мы встретились, с Сакая на меня напали. Без предисловий, без каких-либо объяснений. Стремительная тень выскочила из-за угла и набросилась на меня с ударами. Я едва успел уйти в сторону. Слава богу, что нападающий был большим приверженцем поп-культуры и сопроводил свой первый удар в прыжке боевым выкриком. И потом удар в прыжке, атака ногой в голову, вторая нога поджата, классический Тоби-Йоко Герри, который так обожают все режиссеры и постановщики боевых сцен в фильмах про рукомашество и драгоножество. Такой удар виден за километр и получить его в голову можно только при условии, если реципиент-инвалид и паралитик. Да, именно слепой паралитик-инвалид. Даже Аючон отшатнулась, уловив движение краем глаза. Я шагнул в сторону, заслоняя Айучон, пропустив удар влево. Тень встала на бетонное покрытие тротуара и сразу же нанесла несколько ударов, наступая. Опять классика. Классика карате. Двоечка, удар ногой, Майи Герри, удар одноименной рукой Цуки. Все достаточно быстро и по месту. Если бы я стоял на месте, то мне бы попало и ногой и рукой. Вот только желания стоять на месте у меня не было. Поняв, что опасность не угрожает Таи Чан, я отступил в сторону, закручивая оппонента и отводя его подальше от девочки. Как только мы отошли от нее на два шага, я метнул в своего противника портфель, который все еще держал в руке, и сразу же подшагнул вперед. Тот поднял руки, отбивая портфель в сторону, но на какой-то короткий миг потерял меня из виду, а я ушел не просто вперед, а вперед вправо, раскачивая маятник тела, и на обратном ходу маятника выбросил руку, сжимая кулак так, словно бы держал в нем кружку. Хук. Правый хук, всей массой тела в челюсть, которую здешние японцы так и не научились прикрывать, не научились качать маятник, сбивать прицел, потому что хороший хук нельзя заблокировать. Хук проходит любой блок, пробивает любые подставки, дробит челюсти и роняет на колени. С невероятным удовлетворением я почувствовал, как мой кулак попал по месту, и противник, отшатнувшись, упал навзничь. Я шагнул к нему, все еще сжимая кулаки. Адреналин в крови так и хлестал ведрами. Руки дрожали, и в коленях обнаружилась слабость. Чертово слабое тело», — подумал я. «Чего ты дрожишь, как телёнок на бойне? Возьми себя в руки, прекрати трястись». Убедившись, что противник не собирается вставать, я закрыл глаза и, сделав глубокий вдох, с силой выдохнул. Еще раз. Ямасита кун я Ая-чон наклонилась над телом. «А почему Изаму-сан напал на тебя?» «Что?» Я взглянул на поверженного противника. «Да, так и есть. Изамус-сан, один из стройки отшельников нашей школы». «Изамус-сан?» — спросил я, увидев, как тот открыл глаза и начал оглядываться с недоуменным взглядом. «Как меня... Ох!» — схватился он за голову, потом скривился и осторожно потрогал челюсть, провел языком по губе. Губа треснула, и по подбородку побежала струйка крови. а ячон безэмоционально протянула ему платок. Изаму некоторое время молча смотрел на протянутый платок, потом кивнул и взял его, вытер кровь, встал на ноги и отряхнулся. По его движениям было видно, что он вполне восстановился, контролирует свои движения, не шатается. Его глаза были ясные, без этой туманной поволоки, что бывает обычно у тех, кто еще не оправился от нокаута. Я пошевелил пальцами правой руки и невольно поморфился, опять сбил себе костяшки. Впрочем, учитывая мою вновь приобретенную регенерацию, скорее всего они перестанут меня беспокоить уже через минуту. «Ботаник Кун, девушка-ботаника Чана», — склонился в легком поклоне Изаму. «Прошу прощения, я не запомнил ваши имена. Меня зовут Изаму, я увлекаюсь боевыми единоборствами и мангой. У меня нет девушки, и я вхожу в троицу отшельников школы Сейтен под именем Ягуар Сейтен». «Меня зовут Сато Ая, и я не девушка этого... человека. Его зовут Ямасита Синди, спасибо», — поклонилась в ответ Ая, видимо, поняв, что у меня культурный ступор. э да» сказал я, чувствуя себя глупо. От того, что стороны представились, ситуация не прояснилась ни капельки. «А почему?» начал я, но был перебит Изаму. «И как один из троицей отшельников школы Сайтен я не мог пройти мимо удивительной метаморфозы, которая произошла с Ямаситой Куном», — кивнул Изаму. «Я провел исследование». Тут у него в руках появилась растрепанная тетрадка, и он торопливо перелистнул несколько страниц. «Ага, вот тут». Ты, ямасито никогда не обладал никакими боевыми качествами, ни моральными, ни физическими. Однако позавчера ты надрал задницу этому мелкому Цудзи, который стал слишком много о себе думать. Конечно, для отшельников не составило бы труда разобраться с ним, однако ты сделал это так, словно у тебя опыт и сила десятка бойцов. Выяснив это и предположив, что произошедшее не может быть простым стечением обстоятельств, как это считает Акира, я решил проверить, на что ты способен. Как и следовало ожидать в критической ситуации ты раскрыл свои способности. А потому я прошу тебя, Ямасита Кун, раскрой мне секрет твоего преображения». И тут Изаму выкинул номер, склонившись в низком поклоне, низшего к старшему. Я снова поймал культурный ступор, потому что вот такого точно не ожидал. Нет, ну всякое могло быть. От, я тебя еще поймаю, да хорошо, я все понял, давай, до свидания, но вот так... Синди тихонько прошипела за спиной Ая, и я понял, что с этим надо что-то делать. А именно, с Эзаму-саном, склонившимся передо мной прямо на улице в глубоком поклоне. э да?» — сказал я, соглашаясь раскрыть секрет своего преображения, и прекрасно понимая, что вру. Даже если бы я и рассказал свой настоящий секрет о том, что в тело синдикуна вселился я, отживший свое мужчины из другого мира и времени, чтобы это изменило? Мне бы никто не поверил. Хотя вот этот Изаму, может, и поверил бы. У него точно голова мангой забита. Этот во что угодно поверит. «Большое спасибо!» — выпрямился и улыбнулся Изаму. «Я ценю ваше доверие и рассчитываю на вас, сенсей!» «Да ладно! В общем и целом секрета-то никакого нет!» — сказал я, поймав его вопросительный взгляд. «Это... просто влюбился я, вот. И сила любви, и все такое. И вот тут-то во мне и пробудилась сила невиданная, и...» «Погоди!» — нахмурился Изаму. «Ты же про бокс и про дядю говорил в первый раз!» «Ах да! Сила невиданная и техника диковинная проснулись во мне!» «А дядя?» «И дядя тоже проснулся». «Где проснулся?» «Не понял Изаму. «Да рядом, недалеко живет. Хочешь, покажу?» «Что-то мне кажется, что ты надо мной издеваешься», снова нахмурился Изаму. «Что за история такая? Какой еще дядя, какая любовь?» «Вот именно», вмешалась Ая Чан, встав между нами и уперев руки в бедра. «Что это еще за любовь? К кому? И как давно? И почему мне не сказал? Я тут, понимаешь, хожу с ним туда и сюда, а у него любовь есть». «Слишком много вопросов», — поднял я руки, сдаваясь. «Я не могу отвечать на все одновременно. Можно же задавать вопросы по одному. Один вопрос, один ответ». «Научи меня техники бокса». «Говори, кто твоя любовь?» выпалили одновременно Изуми из и Ая Чан, переглянулись и покачали головой. «Хорошо», — сказал я, трусливо выбрав из двух вопросов тот, который сулил меньшие неприятности. «Хорошо, я покажу что-нибудь, покажу, что умею сам». Но многого от меня не жди, я не профессионал, а, наверное, даже не любитель. Так нахватался по верхам. Отлично, надеюсь на тебя. И Изаму снова склонился в своем поклоне, выпрямился и кивнул. До встречи в школе. Ага, до свидания. Я махнул ему рукой вслед, стараясь не замечать замершую в молчаливом упреке Аючан. Итак? Спросила она меня, когда Изаму скрылся за углом. Я подобрал свой портфель, Укоризненно подсокал языком, стряхивая пыль и изучая царапины на потрёпанном кожзаменителе. Мы с Нанасы Анаэсан против живодерства, А еще у нас слишком мало денег для покупки изделий из натуральной кожи. «Ну вот», — сказал я. Опять весь поцарапался. «Как ты думаешь, Эйачан, имеет смысл попросить из Амусана купить мне новый портфель? Ну или хотя бы восстановить стоимость краски? Или как это, амортизация? Вообще непонятно, имеет ли портфель амортизацию? Должен иметь» как всякое имущество, которое подвержено износу. С другой стороны, все подвержено износу, даже моральные ценности. Краем глаза я видел, что Аячон начинает закипать. Да, в какие времена мы живем, Айачен? Во времена, когда моральные ценности и традиционные устои начинают изнашиваться, словно старый портфель. И это в славной стране Ямато, где скромность и отсутствие излишнего любопытства, а также желание влезть в чужие дела у девушек ценились испокон веку. Грустно покачал головой я. Хм! Прорычала Аячан. Ямасита кун, ты испытываешь свою судьбу и мое терпение, которое, как я надеюсь, безгранична, как у всякой настоящей дочери Ямата, истинной Ямата Надышика, и не позволит перейти границы, дозволенного и начать вести себя, никак подобает дочери Ямато и. Вот ты у меня допросишься, Синдзибака! Аячан начала багроветь, и я поднял руки, сдаваясь. Хорошо, хорошо, что ты хотела узнать, Аячан. «Что у тебя за любовь?» А я определенно не стала ходить кругом до да около. «Да нет у меня никакой любви, Эйя Чен. Просто так сказал, сам сейчас жалею. Думал хоть немного и заму отвлечь. А что, любопытно?» Я прищурил глаза, и Ая фыркнула. «Вот еще, глупости. Ни капельки не любопытно. Пусть у тебя хоть с кем будет любовь, мне-то какое дело?» Она решительно отвернулась и зашагала прочь. Я посмотрел ей вслед и покачал головой. Судя по всему, сегодня Айачан до дома меня провожать не будет. Я вздохнул и направился домой. Заходить в магазинчик Тамагавы по пути не стал, продуктов было достаточно, и обычно ананасы Анаэсан просила меня что-нибудь купить, но не сегодня. Да, сегодня она не ночевала дома, наверное, сейчас уже готовит что-нибудь, например, любимый синдзи мисо-супчик или рис с карри. Я ускорил шаг, предвкушая тихий семейный вечер с Нанасы Анаэсан. На перилах тихо сопел пона-кун, Соседский рыжий кот, который в ответ на моё ничего, Пона Понакун удостоил меня равнодушным взглядом и лениво махнул хвостом. Дескать, ходят тут всякие. Оно и понятно. Сегодня, как и вчера, я забыл отдариться рыбьим хвостиком. Надо бы не забыть завтра заскочить к Тамагаве за лакомством для Понакуна. Дом встретил меня пустотой и холодом. Не пахло мясо -супом, не горел свет, не булькала в кастрюле рыжеватая смесь кари не стояли в прихожей любимые туфли-лодочки Нанасы Анаэссан. Ее не было. Не было ее сумочки, не было ее легкого пальто на вешалке, не было даже ее запаха, едва уловимого сладкого аромата кокосового масла. Словно бы и не было никогда. Я помотал головой. «Так, надо собраться. В конце концов, я не брошенный одинокий подросток, а мудрый старый змей в шкуре этого самого подростка. И если обстоятельства вокруг могут быть разными, то внутреннее «я» у меня остается прежним. Да и выбрать, как относиться к этим самым обстоятельствам, я могу самостоятельно. Найти плюсы в отсутствии сестренки дома и наличии на работе. В конце концов, она взрослая девушка и в состоянии позаботиться о себе сама, так? А у тебя Синдзикун целый вечер в одиночестве, так что ты вполне можешь сразу расстелить футон и валяться на нем, рассматривая свои журналы с полуголыми красотками, поедая креветочные чипсы прямо из пакета. На нас она и Анаэсан настаивала, чтобы чипсы перекладывали в прозрачную чашку с изображением цветущей сакуры и включив телевизор на полную громкость. Хорошо, может, не на полную, но хотя бы наполовину. Стены в квартирке были чисто символические, и если лежать в тишине и немного напрячь слух, можно было запросто услышать, как у соседей глуховато ворчит радио и даже тикают механические часы. Что ж тут говорить о разговорах. Японцы удивительные люди — Они настолько уважают личное пространство каждого, а при этом, как правило, этого личного пространства тут практически нет. Стены чуть ли не из бумаги, на улицах и в общественном транспорте все битком, в кафе столики впритык. В результате японцы научились, как это, не лезть ни в свое дело, заниматься своим и не замечать чужого. Тут есть и перегибы. Что бы ни происходило за стенкой, соседи предпочтут этого не замечать, потому что их это не касается. Или обилие извращенцев в общественном транспорте в час пик, так и наровящих прижаться к упругим попам школьниц или студенток, тоже все старательно делают вид, что не видят. В свою очередь, школьница или студентка, подавленная этой культурой всеобщего игнорирования, тоже изо всех сил делает вид, что не чувствует и не видит ничего. Но вот если на это будет обращено внимание, тогда да, заработает полиция, и найдутся свидетели, потому что это правильно. А вот спросите у них, вы же видели, так почему ничего не предприняли? Будет ступор. Потому что общепринято же не замечать того, что тебя не касается. По-моему, у некоторых тут это просто на уровне подсознания, эдакое туннельное зрение. Ладно, решение принято. Не буду паниковать. А если и завтра на Нанаса Анаэсан не будет дома с утра, пойду ее искать. Да.